Страница 401. 1856 год. Письмо 51. Николаю Алексеевичу Некрасову. 1856 год. Февраля. Конец. Петербург. Кое-что я переделал, переписал и сократил, но, признаюсь, еще переписывать бы не хотелось. Ежели не слишком дурно написано, особенно последний лист, то отдавайте в типографию примечание. Я постараюсь зайти к вам утром. До свидания. Граф Лев Толстой. Примечание. Речь идет о рассказе «Метель». Был закончен 11 февраля 1856 года. На следующий день Толстой читал его в редакции «Современника». Опубликовано в «Современнике» номер 3 за 1856 год. Конец примечаний.